Природа медиумических способностей 12 декабря 34. Вы говорите, что я не хочу быть медиумом. Но разве человек может хотеть или не хотеть быть медиумом? Ведь медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние организма, ничего общего с выявлением высшей психической энергии не имеющее. Много невыявленных медиумов, и особенно многочисленны они среди низших слоев населения. Иногда, как я уже писала, особенность это, к великому их счастью остается в них спящей. Но горе, если она просыпается в сознании малом или отравленным самостью, ничего кроме разложения получиться не может. Потому на Востоке, в древности, Медиумистических детей старались изолировать и воспитывать их в духовной чистоте, чтобы оградить их от пагубных астральных влияний. Но, несмотря на чистоту их, никто из них не мог стать адептом или архатом и быть принятым в святай святых. Мощь великого учителя света может помочь медиуму побороть его медиумизм и подняться на ступень медиатора но лишь при условии упорного, многолетнего стремления со стороны самого медиума к источнику света. Малейшее уклонение на этом пути устремления разрушает все ранее достигнутое. Итак, устремимся к явлениям высшего порядка, ибо иметь дело лишь с низшими слоями тонкого мира не только неразумно, но и страшно опасно. Приведу еще страницы изучения.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 и утверждается пассивное состояние, делающее человека оружием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к миру огненному должен бороться с этими силами зла. Еще. Огненные энергии, напрягаемые каким-то одним центром, могут часто явить усиление действия энергии этого центра. Частичное воздействие энергии даст центру силу проявления частичного. Эти напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вводят в заблуждение малораспознающие сознание. Правильно указать на явления, вызываемые напряжением одного центра, и ведущие к психизму. Ведь каждое раскрытие насыщения или раздражения центра дает резкое направление огненной энергии, но лишь соответствие между организмом и духовным прозрением дает, как неминуемое следствие, раскрытие центров в высшем напряжении».